Глава девятнадцатая. Почтенные друзья Грузов и Косяков совершенно преобразились, на удивление всех гор. Грузов не только облачился в изящную тройку горохового цвета, но даже приобрел под цвет ее пальто, цилиндр и перчатки, что преобразило его настолько, что местные кавалеры чуть не избили его под вечер, не узнав в нем своего соседа.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 Видишь ли, сперва я думал, ты поедешь, но тебе неловко, тебя все знают, и потом ты неречист. Да-да, согласился Грузов и встал. Что ж, пойдем выпьем пасашок. Через пять минут они сидели в алькове зала гостеприимного трактира «Зайдем здесь». Весенина последнее время все чаще томила тоска одиночества. И теперь, когда он после работы ехал к Можаевым по привычке провести вечер, это же чувство охватило его.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 — воскликнул незнакомец. — Но, прочтя письмо, они оценят важность события. — Прошу! Незнакомец снял фуражку и раскланялся. — Хорошо, передам. Весенин спрятал письмо и щелкнул вожжами. — Таинственный незнакомец? — Еще более таинственное письмо, — подумал он. — Будет ли довольна Елизавета Борисовна моим участием? — Да, славная барыня. Но сверчено, сбито, и все словно по проволоке ходит. Надувает старика верно. Ну, да мне-то что. Он оглянулся, незнакомец стоял на дороге и провожал его глазами. Весенин погнал лошадь и спустился с косогора к реке. В доме оставались одни дамы, и жизнь в нем имела мрачный характер. Даже вера не оживляла его, невольно подчиняясь общему настроению.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 «Не знаете, когда вернется Сергей Степанович?» – спросила она. «Он не писал мне. У них еще заседания не было?» «Не знаю. Скучно нам здесь это лето, Федор Матвеевич», – сказала она и деланно улыбнулась. Прошлое веселее было. «От вас зависит. Я вот и Вере Сергеевне про это же говорил», – ответил Весенин. «Кто вам мешает? Зовите гостей, устраивайте пикники, катания». Елизавета Борисовна устало покачал головой.